Глава шестая Консуэлла — это опереточная графиня Антуан и вправду не был похож на других. Я всё время повторяла себе, что сошла с ума, связавшись с ним. У меня есть дом во Франции, состояние, унаследованное благодаря щедрости моего мужа, Так зачем же изводить себя? Все было так просто. В Париже у меня много друзей. К тому же, откажись я выйти замуж за Тонию, я бы сохранила свое состояние, потому что Гомес Карильо был обеспеченным человеком. Его книги публиковались в Испании и Париже. Если бы я сохранила его имя, я бы не знала забот. Но я продолжала мечтать о Тонию. Я уже продумала нашу жизнь. Мы будем жить в моем доме на юге, в Мерадоре, последнем пристанище Гомеса Карилью. Тонио закончит книгу, и потом мы поедем в Италию, в Африку, в Китай. Он снова будет летать, работать на компанию Аэроориент. Планы раились в моей голове. Мы с ним ни словом не обмолвились, а с недавшей настаске. В каждой деревне, которую мы проезжали, Тонио преподносил мне подарок. Я хочу, чтобы вы все потеряли. Я бы сам тогда дарил бы вам все, что не пожелаете. Он похудел, казалось, он страдает. В первый вечер, оказавшись вместе, мы так и не смогли уехать из Альмерии. Слишком сильны были наши чувства, обостренные сомнениями и болью. Я хочу задать вам только один вопрос, шептал побледневший Тони, удражая от нежности и беспокойства. Я не спал последние ночи. Вы знаете, я никогда не жаловался на бессоницу, только в эти последние часы, отделявшие меня от вас. Моя пума на пароходе маялась. Я не очень хорошо кормил ее, и она пыталась укусить матроса. Ее, скорее всего, усыпят, но я был еще несчастнее. Я не мог думать ни о чем, кроме вашего лица, вашей манеры говорить. Прошу вас, поговорите со мной. Почему вы все время молчите? Вам кажется, что я недостаточно страдал? Телефоны в буйной саре — все это настоящая пытка, а вы никак не желали говорить громче, отчетливее. Почему? У вас все время кто-то был? Какой же я болван! Зачем я теряю время, жалуюсь на свои несчастья? Ведь теперь я обрел вас, и никто в мире не сможет нас разлучить. Ведь так? Да, Тоню, любовь это как вера. Я уехала, потому что у вас не было веры в меня. К тому же ваши родные начали наводить обо мне справки. Понимаете, это ужасно меня оскорбило. Я все объясню, девочка моя. В Провансе, где живет моя семья, люди из поколения в поколение женятся на женщинах своего круга. Новое лицо, иностранка — это для них как землетрясение, и они хотели получить информацию, чтобы успокоиться. В Париже часто случается, что молодой человек из хорошей семьи женится на богатой американке, но в Провансе пока еще нет. Мы живем по старинке. Моя драгоценная мамочка совсем потеряла голову и заставила нас немного подождать. Вот и все, и я счастлив, что вы отреагировали именно так. «Если бы вы не уехали, моя мать обвенчала бы нас в Буйнос-Айресе, и мне бы было не по себе. Я так и не понял, что произошло со мной тогда в мэрии. Я сказал себе, это на всю жизнь, но я не уверен, что смогу сделать ее счастливой. Раз она хочет уехать, пусть уезжает, пусть она берет на себя ответственность за разрыв. И даже лучше, что так случилось, убеждал я себя». Тогда мне как раз надо было уладить непростые дела с компанией Аэро Посталь. Я подписывал чеки, не имея представления, за что плачу, и моя драгоценная маменька безмятежно совершала свой круиз, так что вы бросили меня, и я был счастлив. Да, потому что вы доказали мне, что можете идти по жизни собственным путем. Я чувствовал, что вы печальная и сильная и такая красивая. И мне хотелось посмотреть, на что вы способны, но я не планировал этого. Когда вы по-настоящему уехали, я готов был утопиться, да, утопиться. Моя матушка может рассказать вам о нашем пребывании в Парагвае на озере в окрестностях Ассунсона. Я не раскрывал рта. Я считал часы, ожидая корабля, на котором мог бы вас догнать. Я бы похитил вас в любом случае, даже если бы вы не приехали в Альмерию, даже если бы вы вышли замуж за Люсьена. Ну, скажите же мне, что я вам тоже нужен. Ах, Тонио, правда в том, что я здесь, хотя я уже помирилась с Люсьеном. Я рассказала ему всю нашу историю, все свои страдания. Он утешил меня, пообещал, что заставит меня вас забыть. И вот теперь я уехала из Парижа, не сказав ему ни слова. Из Мадрида я отправила ему телеграмму. Меня мучили угрызения совести. Я уже и не помню, что ему написала. «Не волнуйтесь, не думайте ни о чем, что не имеет отношения к нам двоим». «Но он тоже человек, он страдает». Не беспокойтесь, я схожу к нему, объясню, что мы с вами оба безумцы, опасные сумасшедшие, спятившие от любви, и что он, Господи Боже мой, навсегда останется вашим старинным другом. Я не в обиде на него за то, что он любит вас. Весь мир должен любить вас. Я заберу вашу собаку и вашу машину, ваши документы. Обещайте мне, что мы никогда больше не будем говорить о нем, никогда. «Я все устрою так, что вы об этом даже не узнаете». «Хорошо, Тонио. Я навсегда доверяю вам свою жизнь. Навсегда». «Мы прожили в гостинице в Альмирии довольно долго. Тонио решил нанять такси, на котором мы могли бы ездить по городу, а потом пересечь всю Испанию». «Он не хотел сам везти машину. Так мы оказались бы», — говорил он, — «слишком далеко друг от друга». аппельсиновые деревья Валенсии, деревеньки на белых скалах, места, где он побывал в юности, все это он хотел мне показать. Он смеялся, как большой ребенок. Шофер чуть с ума не сошел от наших разговоров по французски. В конце пришлось вернуться во Францию из-за моей собаки, из-за Люсьена, из-за родных Тонью. Он хотел задержаться еще на несколько дней, но я боялась слишком надолго отрывать его от семьи. Они ждали его, не знали, где он. В Мирадоре мы были счастливы. Ничто не нарушало нашего спокойствия, разве что слишком сильный запах мимозы. Мы не решились жечь цветы, поэтому беспрестанно чихали. Ах, мимоза и пестрые платки! Я снова стала невестой, которая не ждет свадьбы. Мы говорили друг другу, что не повторим ошибки людей, которые быстро начинают ненавидеть друг друга, потому что их поженили насильно или они обвинялись, чтобы доставить удовольствие родителям. И Тониот добавлял: «Вы моя свобода, вы земля, на которой я хочу прожить всю жизнь. Законы — это мы сами». Однако Агей находился всего в часе езды от Мирадора. Агей — поместье зятя Тонио, где жила его сестра Диди. Она приехала к нам в гости. Они вдвоем часами гуляли по саду, а я сидела дома в кресле и ждала. «Прошу вас, будущее новобрачное», — сказал Тонио. «Читайте, не ждите нас. Беседа, посвященная вам, бесконечно». «Только ваше исчезновение может положить ей конец, так что пойте, читайте, работайте». Однажды Диди сообщила нам, что одна из их кузин уже выехала, чтобы повидать Тонио и познакомиться с его будущей супругой. Я забеспокоилась. Что это еще за кузина? «Герцогиня», — пояснил мне Тонио. «Нет, Тонио, я не поеду. Давайте вы повидаетесь с ней без меня». «Знаете?» Она ведь приедет с Андре Жидом? Да, Андре Жид — ее близкий друг. Он хочет со мной поговорить. Поедемте со мной. И я решила присутствовать при встрече со старым писателем и кузиной, так как она явно решила познакомить Тонио с какой-нибудь богачкой. Господи Боже, сколько всего предстояло понять и пережить бедной девушке из страны вулканов! Я не знала, как ведут себя герцогини. И не подозревала, какие интриги могут сплести родственники, чтобы расстроить свадьбу. Андрей Жит действительно приехал в Огеи вместе с кузиной. У него был слошавый, иногда до приторности голос женщины, потряпанный невзгодами с нерастраченным запасом любви. Кузина не представляла собой ничего особенного — элегантная дама на красивой машине. Со мной она была исключительно, порой чрезмерно любезна, и только мать Тонио относилась ко мне подружески. Она была внимательна и полна сочувствия. Я выдержала экзамен. Впрочем, во время обеда я поперхнулась. Парикмахер слишком сильно завил мне волосы. Я потела, с трудом переваривала пищу и вдобавок разлила вино на брюки Тонио. Больше я ничего не помню. сильнейшая мигрень стерла из памяти лица друзей и гостей, и я в полной меланхолии запиралась в Меродоре. Я слышала, как Тони умечется по дому, словно пума в клетке. Однако же он начал осваиваться в Меродоре, уходил, возвращался, уезжал снова. А еще Тони ухаживал за мной. Он не доверял врачам из Ниццы, а потому читал странные медицинские трактаты, написанные испанскими учеными. Среди книг Гомеса «Карильо» он обнаружил несколько его довольно известных произведений о магии и теперь днем и ночью сидел над старинными эзотерическими рецептами, радуясь как ребенок новой игрушки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потом он пересказывал мне невероятные истории, которые я бормотала в бреду. Бред без лихорадки, уточнил он. Я дрожала от слабости и страха. Тониу изо всех сил старался меня ободрить. Он хотел вселить в меня уверенность. Но меня ужасала одна мысль о том, чтобы снова встретиться с его семьей, с его друзьями. Какая влюбленная невеста не дорожала бы перед целым кланом, считающим ее жениха своей собственностью? Я пришла из другого мира, с другой земли, из другого племени. Я говорила на другом языке, я ела другую пищу, я жила по-другому. Все это и было причиной моих страхов. При этом я не могла понять, какой тактике лучше придерживаться в роли невесты. Я не понимала, почему с самого начала из-за этой свадьбы происходит столько недоразумений. Что касается денег, то мы бы могли их получить, используя книги и имущество Гомеса Карильо. Одно путешествие в Испанию и деньги Рикои бы потекли к Соснам Агея. «У Карильо был даже дворянский титул – маркиз, да и сандавали происходили из высшего общества, в моей семье были священники и даже кардиналы». «В моих жилах течет кровь индейцев майя, в ту пору в Париже это было модно. Идущие от сунсинов о легендах о вулканах могли бы развлечь высокомерных родственников Тоньо. Но их удерживало что-то более глубокое». Какое-то предубеждение против смешения кровей это мучило Тонью и он решил на время прекратить писать был не в состоянии он безуспешно пробовал делать это но противостояние Миродора и Агея не давало покоя его сердцу Я больше ничего не говорила. Однажды он признался мне, что скоро получит работу летчика. Я обрадовалась. Да, я пойду с вами на край света. Вы мое дерево, а я буду плющом, обвившимся вокруг вас. Нет, вы мой черенок, говорил он мне, мой кислород, мой ветерок неведомого. Только смерть разлучит нас. И мы смеялись над смертью. Я просила его рассказать мне об опасных полетах, когда ему приходилось сталкиваться со смертью лицом к лицу. Позже писатель с женским голосом и герцогиня написали Тоню письмо, излагали свое мнение обо мне, нелестное. Напрасно он пытался заставить их принять меня. Я не была француженкой, они не хотели меня видеть, знать меня, игнорировали мое существование. Я частенько жаловалась Тонью, а он говорил, что от этого у него начинает болеть голова. Андреа Житт, так неприязненно отнесшийся ко мне, записал в своем дневнике слова, которые и сейчас можно прочесть. «Из Аргентины Сент-Икзюпери привез новую книгу и невесту. Книгу прочел, невесту увидел. Поздравил его, но в основном с книгой».